Думаю, тебе стоит еще ее поискать. А что? Я у нее в долгу. Пусть даже она действовала по принуждению. Понятно. Только не знаю, насколько мне это удастся. Сверхъестественные существа выслеживать труднее, чем простых смертных. Попытайся. Я бы хотел знать, где она и чем я могу ей помочь. Может, твои новые способности как раз и пригодятся. Посмотрим, — сказал он, и исчез. Я задумался. Как примет новости Оркуз? Одна дочь изуродована, другая одержима демоном и бродит где-то в тени я подошел к мендеру оперся на спинку его кресла мендер левой рукой стиснул мне локоть небось ты в теневом мире не учился вправлять кости спросил он нет не учился жалко придется мне ждать своей очереди «Можно отправить тебя куда-нибудь, где тобой займутся немедленно», — предложил я. «Нет», — отвечал он, — «я хочу досмотреть спектакль до конца». Пока он говорил, я заметил, что Рэндом оживленно беседует с картой вайл стоял рядом как бы заслоняя его от пролома в стене и от непрошенных гостей оттуда дворкин склонился над корал за его спиной я не видел что он там делает мендер сказал я ты знал что тигу приставила ко мне мать да отвечал он она мне объяснила «Едва ты вышел из комнаты. Заклятие не позволяло ей говорить при тебе. Она должна была только защищать меня или еще и шпионить за мной?» «Не знаю. До этого разговор не дошел. Но похоже, твоя мать опасалась не зря». Ты был в опасности. Думаешь, Дара знала про Джасру и Люка? Мендур пожал было плечами, но тут же скривился от боли. Наверняка не скажу. Допустим, знала. Тогда ты спросишь откуда? Этого я тоже не знаю. Так что давай не будем. «Давай!» Рэндом закончил говорить, провел рукой по карте, повернулся к Вайл и некоторое время на нее смотрел. Он открыл был рот, потом закрыл, отвел взгляд, поискал глазами меня. корл застонала. Я выпрямился. «Погоди!» «Мерлин», — сказал Рэндом, — «не убегай!» Я встретил его взгляд, сердитый или просто растерянный, не знаю. Сведенные брови, прищур глаз можно было истолковать и так, и так. «Сэр?» — спросил я. Он подошел, взял меня под руку, отвернул от провала и повел к двери в соседнюю комнату. Вайл, я ненадолго воспользуюсь твоей мастерской, сказал он. Конечно, Рэндом провел меня в комнату и прикрыл за нами дверь. На полу лежал разбитый бюст Джерарда. Дальний конец студии занимала последняя работа в Вайл. Многорукое морское чудище. Рэндом круто повернулся и взглянул мне прямо в глаза. «Ты следишь за событиями в Кашфе и бегме?» «Более-менее. Недавно Билл мне вкратце все рассказал. Эрагнор и прочее. Говорил ли он?» что мы намерены включить кашу в Золотое Кольцо и признать ее права на Эрегнор. Мне не понравилось, как он это спросил. Чтобы не подводить Билла, похоже, когда мы разговаривали, эти планы были еще засекречены, я ответил, «Боюсь, что не запомнил таких подробностей». «Ладно. Это, собственно, то, что я предполагал сделать», — сказал Рэндом. «Мы редко даем такие гарантии одной стране союзницы в ущерб другой. Но Арканс, герцог Шотбурн, вроде как припер нас к стенке». Он лучший кандидат на трон. И как только со сцены исчезла рыжая стерва, я начал расчищать дорогу ему. Он понимал, что может меня растрясти, поскольку идет на риск, принимая трон после двух династических смен. Поэтому попросил оригнор. Я согласился. «Все понятно», — сказал я. «Кроме одного. Какое это имеет отношение ко мне?» Рэндом повернул голову, искоса взглянул на меня. «Коронация должна была состояться сегодня. Собственно, я собирался одеться и отправиться туда». Ты говоришь в прошедшем времени, заметил я, чтобы заполнить наступившую паузу. Именно. Именно Рэндом прошелся по комнате, поставил ногу на разбитую статую, обернулся ко мне. Добрый герцог убит. Или в застенке. И коронации не будет. А контр Напротив, отвечал Рэндом, не спуская с меня глаз. Сдаюсь, сказал я. Объясни, что произошло. Сегодня на заре произошел переворот. Дворцовый? Возможно, и Дворцовый тоже но поддержали его внешние военные силы. А куда смотрел Бенедикт? Вчера я велел вывести к моему приходу войска. Все выглядело спокойным, и не хотелось, чтобы коронация проходила в присутствии солдат Амбера. Понятно. Значит, едва Бенедикт вывел войска, кто-то ввел свои и сместил будущего короля. А местная полиция не усмотрела в этом ничего дурного». Рендом медленно кивнул. «Примерно так», — сказал он. «Как ты думаешь, почему бы это?» «Может, нынешнее состояние дел устраивает их больше?» Рэндом улыбнулся и щелкнул пальцами в точку. Другой бы решил, что ты все знал заранее. Другой бы ошибся. Сегодня твой бывший однокашник Люкас Рейнард станет Ринальдо первым королем кашфы. «Черт, меня дери!» — воскликнул я. «Никогда бы не подумал, что ему это нужно. И как ты собираешься поступить?» «Не пойти на коронацию. Я хочу сказать потом». Рэндом вздохнул, отвернулся, пхнул ногой обломок. «Ты считаешь?» Я пошлю Бенедикта его не зложить. Вкратце, да. Это нас, мягко говоря, не украсит. То, что сделал Люк, вполне вписывается в тамошнюю политику. Мы ввели войска и положили конец сумятице. Мы могли бы ввести их снова, если бы мятеж поднял полоумный генерал или охваченный манией величия придворный. Однако Люк имеет все основания претендовать на трон, даже больше, чем Шотбурн. К тому же он любим, молод, умеет нравиться, новое вторжение не просто было бы оправдать. Даже так я бы согласился, чтобы меня назвали агрессором, лишь бы убрать с престола этого убийцу, сына стервозной бабы. И тут мой человек в кашфе сообщает, что Люку покровительствует Вайл. Я спросил ее. Он сказал, что это правда и что все произошло при тебе. Она не могла отойти от Дворкина. Вдруг ему понадобится помощь. Обещал рассказать позже. Только не могу ждать. Объясни, что случилось. Скажи мне прежде еще одну вещь. Какую? Что за воинские силы привели Люка к власти? Наемники. Далтовый. Да. Ясно. «Люк отрекся от вражды к дому Амбера», — сказал я. «По доброй воле после разговора с Вайл каких-то несколько дней назад. Тогда она и дала ему кольцо. Мы собирались в Ордены. и я счел, что она хотела защитить Люка от Джулиана». Это был ответ... На так называемый ультиматум Далта, Люку и Джасри? Uh -huh. Мне и в голову не приходило, что все подстроено, чтобы Далту с Люком объединиться и нанести удар. Вероятно, и само сражение было разыграно. Теперь я думаю, что Люк с Далтом успели переговорить заранее. Рэндом поднял руку. «Погоди, расскажи-ка мне все с самого начала». «Хорошо, я рассказал. К тому времени, как я закончил, мы успели бесчетное количество раз пересечь мастерскую из угла в угол». «Знаешь, — промолвил Рэндом наконец, — — Сдается мне, Джасра все подстроила еще до того, как превратиться в мебель. — Мне тоже так кажется, — сказал я, — надеясь, что Рэндом не спросит, где она сейчас. Чем больше я размышлял, вспоминая нашу беседу после нападения на страж четырех миров, тем больше убеждался — Она не только знала, что с Люком, но и общалась с ним уже после меня. Ловко они все провернули, — заметил Рэндом. Далт, похоже, действовал в соответствии со старым приказом. Он не знал наверняка, как выйдет на Люка или на Джасуру за новыми указаниями, и поэтому рискнул повести ложную атаку на Амбер. Бенедикт с его умением и превосходящими силами вполне мог снова стереть Далтов порошок. — Верно. В смелости, негодяю, не откажешь. К тому же это означает, что Люк успел закрутить интригу и договориться о сражении во время их недолгой встречи в Орденах. Получается, он владел ситуацией и сумел внушить нам, будто находится в плену, а значит, Кашфи не грозит никакая беда, если, конечно, считать его бедой. А Чем же еще его считать? Ну, по твоим же словам, он не вполне самозванец. Что ты намерен делать? Рэндом потер виски. Если я не позволю ему короноваться, то выставлю нас в довольно неприглядном свете, сказал он. Но прежде я хотел спросить, говоришь он великий мастер морочить людям головы ты был при его разговоре с сваял как он заручился ее покровительством не обманом ли нет отвечал я он похоже удивился не меньше моего люк отрекся от вражды потому что видел честь удовлетворена, а он во многом был игрушкой своей матери и еще из дружбы ко мне. Отрекся честно, без дураков. Я и сейчас думаю, она дала ему кольцо, чтоб положить конец и расприи и чтоб никто из нас его не преследовал. — Очень на нее похоже, — сказал Рэндом. Если б я думал, что он обманул Вайл, я бы с ним сам разделался. Значит, мои планы смешали ненамеренно, и я это переживу. Я готовлю Арканзов короли, и в последнюю минуту Его смещает протеже моей жены. Может возникнуть впечатление, что здесь, в центре, нет полного согласия. А мне бы не хотелось, чтоб такое впечатление возникло. Сдается мне, Люка удастся убедить. Я отлично его знаю, он способен понять такие нюансы. Думаю, Амберу будет очень легко вести с ним дела на любом уровне. Вряд ли он упрется. Еще бы! С чего бы ему упираться? Решительно не с чего, сказал я. Что теперь будет с договором? Рэндом улыбнулся. Я свободен от всяких обязательств. Передача... Эрегнора всегда меня смущало. Теперь, если договор и будет заключен, мы возвращаемся к нашему абинитио, к началу, и вообще не уверен, что нам это нужно. Ну, их чертям собачьим. Готов ручаться, а Арканс еще жив. Думаешь, люк держит его в заложниках? чтобы я не дал ему статуса внутри Золотого Кольца? Я пожал плечами, насколько Арканс тебе дорог. Ну, я бедолагу в это втянул и считаю себя ответственным. Не настолько, впрочем, чтобы ломать из него копия, вполне понятно. В такое время обращаться ко второсортной державе вроде кашвы напрямую, только ронять наше достоинство. Верно, кивнул я. К тому же Люк пока еще не официальный глава государства. Если б не я, Арканс по-прежнему жил бы в своей усадьбе, а Люк, насколько я понимаю, твой товарищ, коварный, конечно, но все же товарищ. Сказать об этом на предстоящем обсуждении... «Атомной скульптуры Тони Прайса?» Рэндом кивнул. «Чувствую, такая возможность представиться очень скоро. И вообще, тебе вполне прилично побывать у друга на коронации. Как частному лицу, разумеется. Твое двойное наследие придется как нельзя кстати». А с другой стороны, мы окажем ему честь. И все равно я уверен, что ему нужен договор. Если мы решим на это пойти, эрегнор ему не дадим. Понял? А ты неуполномочен что-нибудь от нашего имени обещать». «Тоже понял». «Тогда, может, приведешь себя в порядок и поговоришь с ним. Твоя комната как раз под провалом. Я видел целую балку. С нее и спрыгнешь». «Хорошо», — сказал я, поворачиваясь к дыре. Только сперва еще один вопрос. Совершенно на другую тему. Да. Отец в последнее время не заглядывал. Я, во всяком случае, ничего об этом не знаю, отвечал Рэндом, медленно качая головой. Разумеется, мы все умеем скрывать свои появления. Но, думаю, «Он бы все-таки мне сказал...» «Наверное, я вышел через стену, обойдя провал стороной». Глава одиннадцатая. «Нет, я повис на балке, раскачался, отпустил руки...» и ловко приземлился посреди коридора, примерно между моими дверьми. Только одна из них исчезла, а заодно и самый кусок стены, в которой располагался вход. Или выход. Это уж откуда смотреть. Мое любимое кресло и стеклянная горка с раковинами, которые я собирал по всему миру... «Жалко!» Я потер глаза и оглянулся. Даже разрушения в квартире отошли на второй план. Черт возьми, квартиры мне громили и раньше, обыкновенно около 30 апреля. Как в Неагаре.. Я медленно обернулся. Нет. Да. Напротив моей комнаты, там, где совсем недавно стояла глухая стена, открывался коридор. Его-то отблеск я и заметил, прыгая с балки. Обалдеть можно. Боги вновь изменили темп музыкального сопровождения моей жизни. Я бывал в этом коридоре, когда он располагался в своем привычном месте возле кладовых на четвертом этаже. Одна из загадок замка Амбера — зеркальный коридор, не только был в одну сторону длиннее, нежели в другую, но и содержал несметное, буквально несметное количество зеркал. Попробуй их сосчитать, и цифры никогда не сойдутся. В высоких шандалах горят свечи, создавая причудливую игру бесчисленных теней. Здесь есть... Большие зеркала, маленькие, узкие, широкие, цветные, искажающие зеркала в причудливых рамах, резных или чугунных, в простых рамах, без рам. Зеркала составлены из множества повернутых многоугольников, неправильных ячеек, кривые зеркала — Я несколько раз ходил по зеркальному коридору, вдыхал аромат благовонных свечей, иногда угадывал за отражениями чье-то ускользающее присутствие. Я чувствовал его сложное очарование, но ни разу не пробудил его спящего гения, может, и к лучшему. «От зеркального коридора не знаешь, чего ждать», — так, по крайней мере, говорил мне Блейз. Он не мог сказать, переносят ли зеркала в таинственные уголки тени, гипнотизируют ли, навивают странные цветные сны, перебрасывают в чисто символические области — играют со зрителем в опасные или безвредные интеллектуальные игры. Ничего из этого, что-то из этого, или все это сразу. В любом случае, игры эти не вполне безобидны. Воров. Слуг и гостей время от времени находят в сверкающей глубине мертвыми, остолбеневшими или повредившими соврассудки, часто с очень странными выражениями на лицах. А во время равноденствий и солнцестояний хотя это может прийтись и на любое другое время, коридор перебирается на новое место или совсем пропадает до поры. Его предпочитают избегать, хотя он с одинаковой вероятностью губит и награждает, треплет нервы или подбрасывает дельное предзнаменование. Это-то неопределенность и внушает страх. А иногда, говорили мне, он словно нарочно кого-то разыскивает, неся свои двусмысленные дары. Считается, что в таких случаях приглашение безопаснее принять. «Ладно, ладно», — сказал я. «Чего тебе?» В зеркальной глубине заплясали тени, потянуло дурманищим ароматом. Я шагнул вперед и похлопал стену. Фракер не шелохнулась. Это Мерлин! И вообще-то я тороплюсь! Ты уверен, что хочешь отразить именно меня?» Пламя ближайшей свечи на мгновение обрело очертание ладони и зазывно качнулось. Я выругался и шагнул вперед. Ощущение, что я попал совсем в другое место, не возникло.